К концу августа отец доделал гитару и вручил её своему будущему зятю. Инструмент оказался одним из лучших произведений Фридриха. И бутиер каждый вечер садился возле моего намечающегося живота и наигрывал на гитаре сентиментальные и печальные мелодии, объясняя, что теперь играет не только для меня, но и для нашего будущего ребёнка, дабы тот родился уже понимающим и любящим музыку. А 18 сентября по радио объявили о начале метрической войны. Японцы высадили на Сахалине свой десант и постреляли в утренние часы тысячи ни о чём не подозревающих русских. Самое страшное заключалось в том, что Манджуры находились в союзническом договоре с Грецией, и по условиям его страна Лазурного моря на второй день должна была вступить в войну с ограждани. Обратился к своему народу президент в тот же вечер: "Сегодня России объявлена война". Части японской регулярной армии высадились на Сахалине и под прикрытием боевой авиации продвигаются вглубь острова. По условиям Японо-греческого договора завтра в войну вступит Греция, и Россия вынуждена будет воевать на два фронта. Я призываю свой народ сохранять спокойствие, бдительность, а также быть верными русской системе измерений. Уже завтра министр обороны выступит с телевизионным обращением и разъяснит условия частичной мобилизации. Я уверен, что мы способны защитить рубежи нашей родины, обходясь лишь регулярными частями, но хорошо обученные солдаты и офицеры запаса должны быть готовы прийти на помощь регулярной армии. Дорогие сограждане, В эти тяжёлые для всех нас дни призываю вас сохранять мужество и верность русской системе измерений. Вечером 18 сентября Изафин позвонил Димас Аполосис, апельсиновый король и отец Бутиера, и приказал сыну немедленно возвращаться на родину. Я этого не могу сделать, возражал бутиера. У меня здесь беременная жена. А она тебе вовсе не жена, кричал в трубку апельсиновый король. И вообще, тебя посадят в тюрьму в России, как врага. К сожалению, Дима Саполос был прав. Наши власти дали всем японцам и грекам 48 часов на то, чтобы выехать из России, и предупредили, что все оставшиеся после обусловленного срока могут рассматриваться как лица, сотрудничающие с врагом. За день до окончания ультиматума мы с Бутиеро сидели на крыше нашего дома, тесно прижавшись друг к другу, как будто нам было холодно, а вовсе не стоял тёплый осенний вечер. Они посадят тебя, говорила я и целовала своего грека в подбородок. Уезжай. Если я уеду, то они будут говорить, что ты родила ребёнка от врага. Я не смогу тебе помочь, отвечал бутиера. Наш ребёнок будет здесь отверженным. Поедем со мною. В Греции будет тоже самое, возразила я. И потом тебя призовут в армию, и ты будешь стрелять в моих соотечественников. Я не смогу этого делать. Тогда тебя самого расстреляют за дезертирство. Что же делать? спросил бутьер растерянно. Не знаю, ответила я. Мы сидели на крыше дома И смотрели на уходящее за высотные дома солнце. Его огромный огненно-красный диск казался мне столь печальным, столь символичной была его огненность, что я вдруг почувствовала всю обречённость, всю чудовищность нашей ситуации. Казалось, и бутиера думала о том же. Он ещё крепче обнял меня, затем что-то хотел спросить, но прервался уже на вдохе. Я увидела в его глазах безмерную тоску, какой ещё никогда не замечала в человеческих глазах. Ты меня любишь? спросил бутиера очень тихо. Ах, кивнула я. Закрой глаза, попросил он. Дело в том, что я очень его любила и очень доверяла. Но вместе с тем я до конца не знала, что таит в себе темперамент гитариста, бутиера Аполлосиса, грека и испанца, сына Димаса Аполлосиса. В конце концов, мы были знакомы всего 2 1/2 месяца. Я закрыла глаза, как он просил, и вжалась в его огромное плечо. Плечо вибрировало, как будто бутььера напряг мышцы, чтобы я ощутила его силу, чтобы могла спрятаться за неё и ничего не бояться.